Приложение 8. Протоколы заседаний коллегии Царицинской ЧК. Примечания. Опубликованы в сборнике ВЧК ГПУ документы и материалы. Москва, 1995. 1. Протокол заседаний коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией Царицынской губернской чрезвычайной комиссии. 1 ноября 1918 года. Присутствовали. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией товарищ локатош член коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией товарищ Николаенко, член коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией и следовой комиссии товарищ Вен Сергеев, председатель коллегии, следователей товарищ Ил Шевцов. слушали дело по обвинению Альпова Александра Павловича в распространении злостных слухов, создающих панику среди населения. Постановили Альпова за распространение злостных слухов, создающих панику среди населения, заключить в тюрьму на срок один месяц без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Примечание. Альпов, бывший офицер в Чине прапорщика слушали дело по обвинению Гильде Бранда Леонида Эммануиловича в контрреволюционной агитации. Постановили гильденбранта за контралюционную агитацию заключить в тюрьму на срок 1 год без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Горина Павла Кондратьевича в контрреволюционной агитации. Постановили Горина за контрреволюционную агитацию заключить в тюрьму на срок 3 месяца без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Гусева Григория Аверкевича в контрреволюционной агитации. Постановили Гусева ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению. Зимина Петра Матвеевича в контрреволюционной агитации Постановили Зимина ввиду недоказанности обвинения освободить Дело производством прекратить Примечание Зимин, бывший офицер в чине прапорщика Слушали дело по обвинению Карпова Василия Михайловича в систематической контрреволюционной агитации Постановили Карпова за систематическую контрреволюционную агитацию в селе Балаклеи в августе текущего года, заключить тюрьму на срок 3 года, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Крылова Михаила Викторовича в хранении оружия без надлежащего на то разрешения. Постановили Крылова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению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 Слушали дело по обвинению Лысенко Василия Демьяновича в контрреволюционной агитации. Постановили Лысенко ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Примечание. Лысенко. Бывший офицер в чине прапорщика. Слушали дело по обвинению Перфилова Александра Бенедиктовича в контрреволюционной агитации. Постановили Перфилова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Самаркина Федора Кондратьевича в контрреволюционной агитации. Постановили Самаркина ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Примечание. Самаркин бывший офицер в чине прапорщика. Слушали дело по обвинению. Сусаколова Петра Петровича в хранении оружия без надлежащего на то разрешения. Постановили Сусаколова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией Локатош. Секретарь комиссии Сергеев. Второе. Протокол. Заседание коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией Царицынской губернской чрезвычайной комиссии – 2 ноября 1918 года. Присутствовали. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией товарищ Локотош. Член коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией товарищ Николаенко. Член коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией и комиссии товарищ Сергеев. Председатель коллегии следователей товарищ Шевцов. Слушали дело по обвинению Андреева Никонора Алексеевича в контрреволюционной агитации. Постановили: Андреева ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Баткова Михаила Александровича в соучастии в хранении оружия без надлежащего на то разрешения. Постановили: Баткова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Вовка Дмитрия Васильевича в контролюционной агитации постановили Вовка за контролюционную агитацию заключить в тюрьму на срок 1 месяц с зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить. Дело производством прекратить». Слушали дело по обвинению Горьянова Акима Ефимовича в Контрреволюционной агитации. Постановили Гурьянова за контроляционную агитацию заключить тюрьму на срок 3 месяца без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Дмитриева Ивана Ульяновича в контрреволюционной агитации. Постановили Дмитриева ввиду недоказанности обвинения освободить дело производством прекратить. слушали дело по обвинению Землянухина Федора Харитоновича в контрреволюционной агитации, постановили Землянухина за контрреволюционную агитацию заключить в тюрьму на срок один месяц, Зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить, дело производством прекратить. слушали дело по обвинению Заркова Ивана Никитовича распространение клирикальной черно-сотенной литературы. Постановили Заркова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Иванова Князькова Ивана Георгиевича в контрреволюционной агитации. Постановили Иванова Князькова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Лопаткина Якова Ивановича в контрреволюционной агитации. Постановили Лопаткин за контрреволюционную агитацию в селе Большой Ивановке в августе текущего года заключить тюрьму на срок 1 год, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Пахомова Леонида Дмитриевича в контрреволюционной агитации. Постановили. Пахомова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Примечание. Пахомов, бывший офицер в чине штаб капитана Слушали дело по обвинению Пименова Николая Егоровича в контрреволюционной агитации. Постановили Пименова за контрреволюционную агитацию заключить тюрьму на срок 3 месяца, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.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 Полецковскую за контрреволюционную агитацию заключить тюрьму на срок один месяц за зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Царенко Матвея Игнатьевича в участии в контрреволюционном заговоре. Постановили Царенко ввиду недоказанности обвинения Освободить. Дело производством прекратить. Примечание. Царенко. Бывший офицер в чине штабс-капитана. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией локатыш Секретарь комиссии Сергей. Протокол заседания коллеги отдела по борьбе с контрреволюцией Царицынской губернской чрезвычайной комиссии. 8 ноября 1918 года. Присутствовали. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией товарищ Локатыш, Член коллеги отдела по борьбе с контрреволюцией товарищ Николаенко. Член коллегии отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь комиссии товарищ Сергеев, председатель коллегии следователей товарищ Шевцов слушали дело по обвинению Кремена Адольфа Францевича, Кузмана Эмилия Францевича в контрреволюционной агитации. Постановили Кремена, Кузмана за контрреволюционную агитацию заключить тюрьму на срок один год. Без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Пановой по Елены Степановны в контрреволюционной агитации. Постановили Панову по ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Самохвалова Александра Абрамовича в хранении оружия без надлежащего на то разрешения. Постановили Самохвалова за хранение оружия без надлежащего на то разрешения заключить тюрьму на срок 1 месяц зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Степанюка Василия Евдокимовича в контрреволюционной агитации среди красноармейцев. Постановили Степанюка ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить Слушали дело по обвинению Фролова Никифора Ивановича В контрреволюционной агитации Постановили Фролова за контрреволюционную агитацию И принадлежность к партии правых эсеров Заключить тюрьму на срок 3 года Без зачета времени предварительного заключения Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года Слушали дело по обвинению Бондаревой Марфы Касьяновны В контрреволюционной агитации постановили Бондареву за контрреволюционную агитацию заключить тюрьму на срок 3 месяца с зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Мартынова Николая Тихоновича в контрреволюционной агитации. Постановили Мартынова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Панина Даниила Николаевича в хранении оружия без надлежащего на то разрешения. Постановили Панина за хранение оружия без надлежащего на то разрешения оштрафовать в сумме тысячу рублей. В случае несостоятельности или отказа от уплаты заключить тюрьму на срок один месяц и ввиду уплаты им указанной суммы штраф освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Просилкова Павла Дмитриевича в контрреволюционной агитации и распространении провокационных слухов. Постановили Проселкова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Гончарова Филиппа Васильевича в военном шпионаже. Постановили Гончарова ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Сакардина Никиты Петровича в военном шпионаже, постановили Сакардина ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Фадеева Василия Тимофеевича в контрдиссонарной агитации, постановили Фадеева ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению кубанцева Даниила Лаврентьевича в участии в контрреволюционном заговоре. Постановили кубанцева ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Ивакина Максима Ананьевича в участии в контрреволюционном заговоре. Постановили Ивакина ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Ивакиной Нины Михайловны в участии в контрреволюционном заговоре. Постановили Ивакину ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией Локотош секретарь комиссии Сергеев. Четвертое. Протокол. заседания коллеги отдела по борьбе с преступлением по должности Царицынской губернской чрезвычайной комиссии. 5 ноября 1918 года. Присутствовали заведующий отделом по борьбе с преступлением по должности и секретарь комиссии товарищ Сергеев, член коллеги отдела по борьбе с преступлением по должности товарищ Коктев, член коллеги отдела по борьбе с преступлением по должности товарищ Локатош, председатель коллегии следователей товарищ Шевцов, слушали дело по обвинению членов Светлоярского совета депутатов Гаврилова Андрея Титовича, Клемишева Павла Яковлевича. Пяткина Якова Даниловича, Сидорова Дмитрия Ивановича, Хахалева Сергея Алексеевича, Чеплакова Павла Матвеевича и Шлукунова Константина Антоновича в несвоевременной эвакуации постановили всех поименованных выше ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Белокобыльского Федора Петровича в самовольном оставлении фронта. Постановили Белокобыльского ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Зильберштейна Пинхуса Бенционовича в уклонении от воинской повинности. Постановили Зильберштейна за уклонение от воинской повинности заключить под стражу в арестный дом на срок «одна неделю». С отчетом предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Иванова Бориса Николаевича в хищении народного имущества. Постановили Иванова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению крайнего Александра Ивановича в растрате народных денег. Постановили крайнего за растрату народных денег в сумме 7 тысяч рублей заключить тюрьму на срок 3 года, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Неведорова Никифора Титовича в неоднократном дезертирстве. Постановили Неведорова за неоднократное дезертирство зачислить рабочую дружину для принудительных работ на срок полгода. Срок зачисления считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Степаненко Якова Петровича в уклонении от трудовой повинности. Постановили Степаненко ввиду отсутствия злостности в уклонении от трудовой повинности освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Солоса Элизара Абрамовича в растрате народных денег. Постановили Солоса ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Сунта Михаила Юрьевича в саботаже. Постановили Сунта ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Ульянова Василия Факеевича в саботаже. Постановили Ульянова за саботаж заключить тюрьму на срок 1 месяц за зачетом времени предварительного заключения и ввиду истечения указанного срока заключения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Чернова Алексея Митрофановича в хищении народного достояния и спекуляции похищенным. Постановили Чернова за хищение 4 пудов хлеба, предназначенного для отправки на фронт, и спекуляцию им заключить тюрьму на срок 3 года без зачета времени предварительного заключения, срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Чепурского Агафангела Васильевича в уклонении от трудовой повинности, постановили Чепурского ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Примечание. Чепурский, бывший офицер в чине поручика. Слушали дело по обвинению Черновского Семена Яковлевича в уклонении от уплаты военного налога. Постановили Черновского за уклонение от уплаты военного налога оштрафовать в сумме 5000 рублей. В случае несостоятельности или отказа от уплаты заключить тюрьму на срок 6 месяцев и ввиду уплаты им указанной суммы штраф освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Шнейдера, Игнатия и Агановича в неисполнении военного приказания. Постановили Шнейдера ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Заведующий отделом по борьбе с преступлением по должности и секретарь комиссии Сергеев. Пятое. Протокол заседания коллегии отдела по борьбе со спекуляцией Царицынской губернской чрезвычайной комиссии 1 ноября 1918 года. Присутствовали заведующий отделом по борьбе со спекуляцией товарищ Кузьменко, член коллегии отдела по борьбе со спекуляцией товарищ Шевцов, секретарь комиссии товарищ Сергеев, председатель коллегии следователей товарищ Шевцов. Слушали дело по обвинению Извольского Георгия Александровича в продаже кокаина. Постановили Извольского за продажу кокаина заключить тюрьму на срок 3 месяца. Без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года. Слушали дело по обвинению Алкснеса Эдуарда Зенгировича в спекуляции мукой. Постановили Алкснеса ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Белоусова Михаила Михайловича в злостном сокрытии золотых и серебряных денежных знаков. Постановили отобранные при обыске конфисковать, Белоусова освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Грицая Михаила Севастьяновича в спекуляции мукой, постановили отобранные при аресте конфисковать, Грицая освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению гольника Германа Фердинандовича в злостном сокрытии золотых и серебряных денежных знаков, постановили «Отобранные при обыске конфисковать. Гольника освободить. Дело производства прекратить». Слушали дело по обвинению Дубина Виктора Ивановича в злостном сокрытии народного военного имущества. Постановили. Дубина ввиду недоказанности обвинения освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Егорова Никифора Прокофьевича в злостном сокрытии золотых и серебряных денежных знаков. Постановили, отобранные при обыске конфисковать Егорова освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Захарова Ивана Алексеевича в спекуляции мукой. Постановили Захарова ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Иванова Григория Васильевича в злостном сокрытии золотых и серебряных денежных знаков. Постановили: Отобранные при обыске конфисковать, Иванова освободить дело производством прекратить. Заведующий отделом по борьбе со спекуляцией Кузьменко, секретарь комиссии Сергеев. Шестое. Протокол заседания коллегии отдела по борьбе со спекуляцией Царицынской губернской чрезвычайной комиссии. 4 ноября 1918 года. Присутствовали: Заведующий отделом по борьбе со спекуляцией Кузьменко, член коллегии отдела по борьбе со спекуляцией Шевцов, секретарь комиссии Сергеев председатель коллегии следователей товарищ Шевцов. Слушали дело по обвинению Карташова Михаила Григорьевича в спекуляции табаком. Постановили. отобранные при обыске конфисковать. Карташова освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Кравченко Дмитрия Ивановича в спекуляции мясом. Постановили. отобранные при аресте конфисковать. Кравченко освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Крамарева Петра Кузьмича, в спекуляции табаком. Постановили, отобранные при обыске конфисковать. Крамарева освободить. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Игнатовича Всеволода Цезаревича, спекуляции мануфактурой. Постановили, Игнатовича освободить, отобранные при обыске конфисковать. Дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Игнатович Екатерины Сергеевны в спекуляции мануфактуры. Постановили отобранные при обыске конфисковать, Игнатович освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Федоровой Лидии Ивановны в участии в вооруженных ограблениях. Постановили Федорову ввиду недоказанности обвинения освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Нусаревой Матрены Николаевны в спекуляции мукой. Постановили отобранные при обыске вернуть, Нусарева освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Федорова Александра Ивановича в спекуляции чаем. Постановили отобранные при обыске конфисковать, Федорова за спекуляцию чаем оштрафовать в сумме 5000 рублей. В случае несостоятельности или отказа от уплаты заключить в тюрьму на срок 6 месяцев и ввиду уплаты им указанной суммы штрафа освободить, дело производством прекратить. Слушали дело по обвинению Френцель Альберта Карловича в злостном сокрытии золотых и серебряных денежных знаков. Постановили отобранные при обыске конфисковать, Френцеля освободить, дело производством прекратить. Заведующий отделом по борьбе со спекуляцией Кузьменко, секретарь комиссии Сергеев.